Глава восьмая. Любопытство тут же подняло голову. Я забыла про красоту Роберта Дарреса и вся обратилась вслух. Очень хотелось приоткрыть завесу таинственности вокруг личности графа. Вот только, чуя мой интерес, его сиятельство будто нарочно медлил. «Проводите меня к скамейке», — сказал он и подставил мне локоть, как это делал галантный кавалер во время прогулки со своей дамой. «С удовольствием, ваше сиятельство, но где она?» — я покрутила головой. «С того места, где мы стояли, виды открывались волшебные. Хоть садись и пиши картину». Замок угнездился на зеленом холме, возвышаясь над излученной реки и россыпью деревянных домиков с соломенными крышами. Деревья внизу были еще голые, а земля пушилась снежной салатовой травой, недавно показавшейся из-под снега. А воздух, воздух! Я не переставала удивляться его свежести, он был сладок и напоен изумительными ароматами, от которых приятно пощипывала в носу. Слева сад сказал его сиятельство и кивнул в сторону широкой гравийной дороги, уводящей от замка, словно мог ее видеть. С двух сторон вдоль дороги тянулись ряды деревьев, лишенных листвы. В конце аллеи виднелось то, что когда-то было красивым зеленым лабиринтом, а ныне превратилось в заросли неухоженных кустов. У входа в лабиринт под синюю голову дуба притаилась скамейка. Я помогла графу спуститься с крыльца, и мы медленно двинулись к цели. Мелкие камешки зашуршали под нашими ногами. «Вы уже сварили для меня лекарство? – спросил Роберт Даррес, и я почувствовала, как флакончик с отравой оттягивает карман моего пальто. Сердце зашлось в груди. Захотелось достать бутылочку и немедленно выплеснуть ее содержимое себе под ноги, но при графе я не рискнула поддаться соблазну. «Чтобы сварить нужное зелье, мне надо больше узнать о вашей болезни». Сэр Борген рассказал только то, что она неожиданная и загадочная. «Это так». Его сиятельство поджал губы. «В один миг все изменилось. Вскоре после свадьбы я слег. С каждым днем мне становилось все хуже, а доктора только разводили руками. Никто не мог понять, что со мной». «После свадьбы? Вы женаты?» Я видела перстень из черного нефрита на его безымянном пальце и знала, что граф в разводе, но задала этот вопрос в надежде выведать подробности. Его сиятельство нахмурился и надолго замолчал. Его рука сильнее стиснула трость, а на лице заиграли мышцы. «Был», — процедил он сквозь зубы. «Был женат. Она ушла». Ни одной женщине не хочется возиться с калекой. Глядя на его сдвинутые брови, на глубокую морщинку на лбу, неотчаянно захотелось повернуть время вспять и успеть прикусить язык. Придержать свое неуместное любопытство вышло бестактно и неловко. «Простите, с моей стороны спрашивать о таком было невежливо». «Она умерла», — добавил граф, повергнув меня в еще большее смущение. «До того, как мы официально расторгли брак, погибла при весьма странных обстоятельствах. Только сейчас я вспомнила, что черные кольца из нефрита носили в гласселе не только разведенные, но и вдовцы. Еще раз простите за мой вопрос». Его сиятельство не ответил. «Мы дошли до скамейки, и Роберт Дарресс рухнул на нее с изяществом сломанной деревянной куклы». Судя по выражению лица, он стыдился своей неуклюжести, вызванной болезнью. На впалых щеках разгорелся лихорадочный румянец. «Теперь я расскажу, почему ношу на глазах повязку». Он упер конец трости в землю меша расставленными ногами и сложил руки на серебряном набалдашнике. Я притихла, боясь спугнуть его неосторожным словом и даже звуком своего дыхания. После полуденное солнце ласкало лицо. Легкий ветерок колыхал ветки дуба над головой, и по земле скользила тонкая паутинка тени. «Сначала болезнь сковала мои мышцы», сказал Роберт Даррес глухим натреснутым голосом. «Мне стало тяжело ходить, делать самые простые вещи. Тело было словно деревянное, совершенно меня не слушалось. Начались мигрени». А потом я понял, что мне больно смотреть на свет. Дикая резь в глазах проходила только в полной темноте. Даже пламя свечи причиняло нестерпимые страдания. Семейный доктор пришел к выводу, что это последствия моей странной болезни. Вы обращались к другим врачам? Какая мутная, подозрительная история. Шестое чувство подсказывало, что в ней замешан небезызвестный сэр Борден. Разумеется, к лучшим лекарям Стоуншира. Никто из них не смог мне помочь. Единственная полезная рекомендация, которую они мне дали, беречь глаза от света, дабы не погубить зрение. Поэтому днем вы носите повязку, заключила я, а ночью снимаете ее, только если рядом нет горящей свечи. Да уж. Жить в кромешном мраке, едва двигаться, пока твои ровесники вовсю наслаждаются дарами молодости. Ужасно. У бедняги был такой печальный, убитый вид, что захотелось сделать для него что-нибудь хорошее, чем-то его порадовать. Меня осенило вкусной едой. После пересоленной картонной стрипней Агнес граф мечтал, наконец, насладиться нормальным ужином. «Что бы ему такого приготовить?»